Год 1985. Развертывание. Фаза нарастания. Черноморцы. У Сокотры, где соль Красного моря окончательно смешивается с глубинным дыханием Индийского океана. Звучит, наверное, красиво, и, может быть, когда-нибудь остров счастья станет вполне курортным, если его окончательно не приберет к рукам под базу флота Советский Союз. Но в 1985 году место было так себе. Особенно, когда ты в военной форме, пусть и в тропичке, в некондиционируемой рубке у разогретой рабочей аппаратуры или внизу под палубами у котлотурбинных установок. Дневная температура воздуха здесь, на Сокотре, в апреле поднимается до плюс 35. Стоя на якоре у бочки, вдыхая горячее присутствие африканского континента, Казалось, что буйные самумы даже суда доносили пыль великих пустынь. На кораблях черноморского отряда привычно фиксировали в журналах дежурные часы, проставляли педантичные минуты. Его времени было вполне достаточно для планомерной подготовки к следующей исполнительной фазе, ожидая отмашки распоряжений сверху. Связь с ГШВМФ, главным штабом военно-морского флота, поддерживалась через узел дальней связи, расположенный вблизи Йеменского Адена. На Сокотре нет ни одной глубоководной гавани, нет закрытых бухт. Рейд, выбранный подстоянку советского флота в бухте Хаулав, здесь происходило с виду заурядное, но постоянное движение, прибывали и отбывали патрульные катера, основались торжевики, пыхтели груженные и разгружающиеся суда снабжения. За всем за этим издалека, за 12-мильной границей Тервот к северу, терпеливо наблюдали с борта фрегата США «Даунс», всякий раз и по каждому поводу отправляя шифрованные отчеты. Впрочем, им скорее следовало удивляться отсутствию в окрестностях архипелага морской активности Советов. Западные агентства уже вовсю раздували недовольную шумиху о создании здесь военной базы СССР. Что на самом деле, если и зрело, то пока лишь в неутвержденных планах и предварительных переговорах. Между тем, дождавшись трех транзитных танкеров, два уж с полусуток стояли на бочках по соседству, с третьим, связавшись по радио, следовало встретиться, перехватив в море по пути. ПКР «Москва» и БПК «Твердый», подняв якоря, потянулись на выход, приняв в кельватор увольни нефтевозы, уже на большой воде задавая движение в сомкнутом строю классического конвоя, что должно было послужить хорошей очевидной версией для сторонних наблюдателей. Следуем в Персидский залив, выполняя функцию сопровождения и охраны своих гражданских судов. Штурманский расчет с учетом скорости самого тихоходного наливного транспорта составлен был так, чтобы вместе поворота на траверзе самой восточной точки Аравийского полуострова, мыс Эль-Хад, оказаться аккурат с наступлением ночи. Там танкеры повернут в аманский залив, побредя уже без прикрытия. А военные корабли в кромешной темноте, отвернув резко вправо, должны были шмыгнуть в восточном направлении, где в итоге, пройдя примерно 350 миль, соединиться с группой «Минск». Конечно, в кромешной темноте это не значит, что невидимый для радаров фрегата США, который повиснет на хвосте при любом раскладе и в штабе флота предусматривались даже некие варианты по необходимости разделить отряд. Тогда бы, спровоцировав бросок, например, в сторону Сейшел, быстроходный БПК отвлек внимание американского Сагледатая, затем, разумеется, вернувшись на генеральный курс, будучи в состоянии наверстать упущенное и вовремя поспеть в точку сбора. Но в конечном счете к тому, что кто-то увяжется вслед и проследит за отрядом вплоть до выхода на место, в целом относились снисходительно. В существующих условиях считалось, что вполне достаточно создать наглядность обоснованной мотивации и рутинных действий. В конце концов, чем плох сценарий доставки контрактного эсминца индийской стране, вдобавок к тому факту, что Дель уже объявила о проведении флотских маневров, указав намеченный под это дело сектор, в координатах, и время. В чем они там, аналитики главного штаба, не ошиблись? и можно только представить, какая работа этому сопутствовала. Так это в том, что наблюдатель от Западного Альянса будет один. А и на самом деле, ведь было бы наивно полагать, что все выходы, заходы, вылазки кораблей флота СССР не будут отслеживаться всеми доступными средствами НАТО, подтверждая нахождение красных там и там даже получая обрывочные и порой недостоверные данные, вплоть до нетрадиционных источников, таких, как уже упомянутые случайные свидетели нейтралы. Вообще, век РЛС и космической разведывательные компоненты, включая насыщенности морских путей гражданскими судами и кораблями потенциальных недругов, а воздушного пространства самолетами, скрыть подобное развертывание являлось делом маловероятным, невозможным, равно как невозможно, активизировав свою разведывательную тем более подготовительную деятельность, не вызвать у противника эквивалентных контрмер. Речь могла идти лишь о том, чтобы оппоненты получали по возможности неочевидную информацию, и желательно с некоторым хоть каким-то запозданием. Еще перед выходом из главных мест базирования ЧФ и ТОФ советские корабли сменили тактические номера. Удалось ли кого-то ввести этими нехитрыми уловками в заблуждение, осталось за кадром, если только все эти меры не предусматривались планом как фоновые. Американцам показывали то, к чему они привыкли. Русские – предсказуемы. Лишь в этом случае в подобных представлениях как будто усматривался какой-то смысл. О предназначении эсминца твердой, как и всей серии проекта 61МЭ, код НАТО – Кашин Ту-класс. Военно-морскому флоту Индии, агентуре ЦРУ и, соответственно, Пентагону наверняка было известно. Кондоры – Те так вообще обладали настолько характерным профилем, общей компоновкой архитектуры надстройки, что не спутаешь ни с кем. И их всего-то два. Велика ли разница, вышел в море Ленинград, ныне проходящий модернизацию док и доковый ремонт, или это все-таки Москва. Так что слово «секретность», а любая военная операция или на худой конец акции всегда содержит в своих едва ли не первых пунктах этот императив. Сейчас, конечно, являлось ключевым, но понятие имитации все же было бы применить уместней. А на деле все вышло даже лучше, чем в самых неоптимистичных прогнозах. Курсовая линия конвойного отряда проходила по наиболее неприхотливой прямой и резала угол, постепенно приближаясь к терводам Амана. На вторые сутки пути, когда по левому борту в жаркой дымке стали проглядываться берега Аравийского полуострова, а до точки поворота оставалось 170 миль, В общем, протащившись за конвоем большую часть маршрута, видимо, удостоверившись в отчетливых намерениях русских, после серии сеансов связи фрегат Даунс получил приказ возвращаться в Красное море в свою зону патрулирования. Вскоре он растворился за кормой, исчезнув из радаров. В оперативном отделе главного штаба ВМФ это обстоятельство спокойно приняли к сведению, не питая особых иллюзий. Вряд ли противник оставит отряд без внимания. В зале командного центра висел список, чем там серьезным в зоне Персидского залива на данный момент располагали американцы. Эсминец робинсом вступивший в строй в 1961 году и уже весьма устаревший. Фрегат, чуть поновее, типа «Нокс», плюс атомные субмарины типа «Старжан». Флагманское управление осуществлялось десантного транспорта дока «Шерифпорт». Не сказать, что особо много, но в конце концов у них там были англосакские союзники, фрегат королевских ВМФ «Авенджер». В конце концов, что-то там плавало у французов, по сведениям разведки «Сминск-Кассар». Все это хозяйство обреталось ближе к Армузскому проливу, но последняя шифровка от дежурящих в районе подлодки Ка-513 указывала на то, что француз покинул место своей дислокации, проследовав на выход из аманского залива. Навстречу нашему отряду, сделал немедленный вывод, лично отслеживающий ситуацию главком, встречи этой нам по возможности лучше избежать. Получив приказ оставить танкеры и следовать в указанный район, ПКР Москва и БПК Твердый, не доходя до изначально намеченной точки поворота, легли на исполнительный курс. До места сосредоточения и контакта с группой Минск им было меньше суток пути. Бенгальский залив. Накоренив машины в пологом растянутом вираже, из кабин штурмовиков четыре пары глаз рассматривали, как русский комплексно, в три корабля вокруг танкера, производят прием топлива. В штурмовике А6-интрудер, сидя в кукпите плечом к плечу, общаясь, пилот и оператор могли свободно переглядываться и жестикулировать. Экипажи по внутренней связи и в эфире обменивались комментариями. В кельваторе Кашин, траверзами «Кара-класс» и этот их... Оператор изобразил рукой эдакое «не то не сё». Полуавианосец типа Киев. Но это другой город. Да, это Минск. В это время как раз второе звено интрудеров из состава штурмовой эскадрильи «СП» имитировало атаку по левому борту авианесущего крейсера. Промчав на небольшой высоте, буквально вровень с надстройками, хулиганы инверсивно ушли на второй заход. Командир первого звена даже не удосужился отдать приказ изобразить нечто подобное. Вчера накувыркались, сегодня было уже неинтересно. Их подлеты этим утром с советских кораблей обнаружили загоди, дав знать точечной и короткой работой стрельбовых РЛС. Однако процесс бункировки прерывать не стали, вроде бы крутили башенками универсальных арт-установок, палубные самолеты оставались в технических зонах, и даже геликоптеры стояли, парковочно сложив винты и загородив взлетку. Два звена А6, довершив эволюцией, легли на пеленг 150 градусов, где за горизонтом маневрировал их невидимый авианосец. Нет, при первых контактах прилетавшие пощупать оппонентов штурмовики эскадрильи Санди Панчерс с дальней подкрепой в виде парочки тяжелых истребителей F-14 Томкэт, русские встречали адекватно агрессивно, быстро насыщая небо своими обновленными, способными сравнительно подолгу баражировать палубниками Форджер М. Но уже со вчерашнего дня стали реагировать неожиданно пассивно, если не вообще терпимо. Так лишь постреливали, как полагается, на коротке РЛС кораблей эскорта, как бы предупреждаемого, чтобы не зарывались. Из Минска работали ограниченно дежурные пары форджеров, позволяя интрудерам свободно рассекать в пределах ордера. А сегодня и вовсе не подняли перехватчики, видимо, будучи не в состоянии, производя прием топлива, для чего надо было выдерживать строй. Все это могло бы показаться странным и вызвать вопросы, если бы не устраивало самих американцев. Наша леди на голодном пайке флегматично подмечал кэптен Анруш, командир авианосца. И сейчас далеко не во всем супер-сара. Палубники-саратоги сжигали в своих прату керосин уже практически из резерва. В другой бы раз командиры эскадрильи удовлетворились обычными облетами, без всяких имитаций, коль следовало букве приказа приглядеть «за» равно как и командующий тг 60 прагматично оценивая свои поистраченные материально технические ресурсы вполне готов был экономить в ожидании обещанной смены в виде универсальных кораблей с харерами корпуса морской пехоты если бы ему не передалось настроение подчиненных которые без того перетрудились на лишние полтора месяца и были злые застряв еще на несколько суток в бенгальском заливе потребность а порой привычка ругать вышестоящее начальство присуще наверное всем нациям Даже у традиционно чинно-почтительных японцев, конечно же, о демократчинах и обамериканинах, существует практика дубасить манекен-босса в целях снятия негатива. Ходила такая байка, но это же так, к слову. Недовольство и брожение личного состава авианосной группы, изначально направленной на штабных крыс, элементарно почти классически было перенацелено на, разумеется, на противника, на чертовых коммей, Нашлись в корабельном штате АУК соответствующие люди, разогревшие экипажи. Или кто-то думает, что в американском флоте нет подобия замполитов? Вообще комиссар это больше их, американцев, изобретение. Чиновник, следящий за моральным состоянием солдат и офицеров. Должность была введена в XIX веке. Капелланы, военные священники. Это такой, как и все, состоящие на службе мордатый чувак. Вполне себе в военной форме. Не в сутань же ему бегать по корабельным переходам. Для непосредственного визуального наблюдения за противником из состава ТАСС-групп выделили эсминец Эллиот, что позволило ограничить разведывательные полеты. Русские проводили какие-то маневрирования, похожие на учения по взаимодействию, но больше было похоже, что отбывали номер. «Передайте в штаб, большевики ведут себя паньками легкомысленно прозвучало на мостике Саратоги, где наконец получили радиограмму, что Тарава вышел из Диего Гарсии. Сайпан слегка задерживался. В конце концов, по идее, вместе с этим подкреплением должен прийти танкер, что позволит в какой-то мере обеспечить потребности ТГ-60. Но тот же кэптен Анруш, неприлично позевывая, пусть и пряча за ладонью оскал, высказал, пожалуй, общее пожелание. «Уж лучше бы, джентльмены, нам с красными разойтись, каждый по своим делам». Его будто услышали. Двигаясь к условной границе Бенгальского залива, Минск с кораблями сопровождения свернул свои маневры, огибая Шри-Ланку по дуге Тервот, с очевидным намерением взять курс на западные румбы. Наконец, телодвижения русских увиделись осмысленными. То, что не вызывало какого-либо беспокойства здесь, в море, взглядом с мостикой эсминца Эллиот и с командной рубки флагманского авианосца, тем более казалось убедительным в далеком и комфортном Пёрл-Харборе. «Саратоги» позволили идти домой. из кадра разошлись на дальности 150 миль, вне зоны видимости ордеров и даже вне корабельного РЛС контакта ловя лишь фоновые радиопередачи. А еще где-то, возможно, уклонившись немного с Зюидом, пересекали Индийский океан, погрузившийся под воду тени черных субмарин. И другие, догоняющие, БПК «Николаев» и СРК «Ревностные», почему-то потерявшиеся для всевидящего ока разведки США, Так ли уж всевидящего? Все выдвижения и движения корабельных групп, отрядов и отдельных единиц постепенно начали увязываться в общий план.